Глава 18 Минометы по крепости начали бить с утра, как только жалкая пародия на парламентеров под стягом Дайме Катигава удалилась на дрезине во Пропав с горизонта, дрезина тут же вернулась назад, но уже без флага, и на всех парах, явно в надежде застать нас врасплох, а заодно и подвести груду взрывчатки прямо в крепость. Сидящий в Кагуре-3 Распутин раздолбал парой выстрелов подрывную машину, портя к чертовой бабушке метров 20 рельсового пути, но в упрек ему не было сказано ни слова. Как и благодарности. Мрачный, как туча, русский жаждал не общения, а крови. Также ее ждали и мы. Гулко щелкал мой директор, ведя огонь попытающимся занять удобные позиции снайпером Дайме. Чуть сильнее и жестче рявкала винтовка перебинтованной «Праудмур», заставляя болезненно чувствующего отдачу майора шипеть неблагозвучные слова. Громыхало прикрученное к каменному постаменту крупнокалиберное дурище, едва не дотягивающее до противотанкового ружья. Ее отжало у наемника в свое пользование Рейко. Мы не то, чтобы всерьез воевали, а скорее выпускали из себя пар и горечь. Атака наемных убийц обошлась нам дорого. Выжили лишь я, Праудмур и сидевшие в моем кабинете девчонки. Я уже потерял несколько человек. Тех, кто мне доверился. Тех, кто мне служил. Связал со мной свое будущее. Это... Было бы нормально, будь эти люди теми, кто обязался защищать наш общий дом, взяв в руки оружие. Но нет. Жертвы были исключительно мирного плана. Грим, Азад Ибн Массаваль Исхак Альбат Труджи, Чарльз Уокер и Анжелика Легран. «Пусть двоих я успел отправить от себя подальше, в мирную Англию, но горечь от их потери осталась». Сейчас, когда над головой рвались безобидные, но такие надоедливые противопехотные мины, эта горечь перебивала даже вкус пороха и кофе, к которому мы забыли прихватить сахар. Жаль, что тела трех-троих придурков не сохранились. Я их сжег вместе с телом грима, поэтому нечего было предъявить парламентерам. Слишком тогда сильная злоба меня обуяла». Они могли сейчас сражаться с героем, могли вырезать сотнями китайцев, могли наняться за очень много всего лично цуцуми, могли, могли, могли. Да даже просто вырезать здесь всех солдат и всех людей Зеда запросто, но нет. Опьяненные собственными возможностями, они выкатили перед моим домом свои большие и круглые японские техники, упиваясь собственной крутизной. Как же! Так называемые ученики падают пачками, а они даже не чешутся под градом пуль. Значит, что? Значит, они, эти ученики, оказались недостойны, слишком плохи. Погибли? Туда им и дорога. Ублюдочная логика. Паладин и тишина, два моих убойных козыря, супругу уже с натяжкой можно назвать третьим. Последнее я не берусь делать, запрещая себе даже думать о том чтобы привлекать рейк к военным операциям. Почему? Потому что она не воин. Она не хочет быть воином, не думает, не действует, не обладает нужным опытом. Тысяча не превращающих миниатюрную грудастую девочку в обычную женщину, кто хочет покоя, семьи и детей. Бывшая и яками слаба как обычный человек. Молодая, неопытная, бесконечно уязвимая Ее можно отравить, подорвать на мине, выманить в засаду примитивной манипуляцией. Она как грим, который мог без проблем оторвать от земли пару ящиков весом в полтонны, чтобы перенести в садовый домик. Мои козыри не выводят меня из разряда существ, которых можно отправить на тот свет пулей. Не заставляют смотреть свысока на копающегося в земле хабитатца. Тяпка, которой он осуществляет эти операции, прекрасно может разорвать горло, переломить череп, впиться в незакрытую броней кисть руки. Поэтому я всегда на всегда ищу оптимальный способ отправить ближнего своего куда подальше методом исторжения искры Творца из его бренного тела. А эти фигляры, они бы не прожили в Лондоне и суток. Впрочем, я с таким количеством врагов не прожил бы там и часа. Моя крепость была всего лишь грубо и быстро выстроенными каменными бараками, полностью запирающими вход в долину. Посередине там, где шла железная дорога, были установлены стальные ворота под формат поезда. Получалась и такая затычка длиной около 70 метров, где роль дополнительной и вполне эффективной защиты выполнялась завалами отбитого дикого камня, груда которого вполне эффективно противостояли жидкой артиллерии осаждающих. Только вот кроме этого обстрела ничего больше не происходило. Немногочисленные седы Даймё, как и основная часть его высокородных подчиненных, спокойно сидели в фукуосе, не дуя в ус и, очевидно, даже не собираясь в ближайшее время приходить ко мне в гости. Обычные же солдаты крутились где-то чуть впереди работающих по нам минометов, скупыми очередями обозначая свое присутствие и только... Зетт и Ятагами, вполне обоснованно нервничая, гоняли наиболее мобильную часть своих подчиненных по всей обитаемой части долины, опасаясь десанта с дирижаблей, которых у Даймё Категава спиток был. Но дирижабли тоже были в Фукуосе, о чем и сообщал и рука Исай, рассредоточивший к тому времени всех своих лис по Камикоче. «Мы сидели, стреляли, изредка попадали, но в основном лишь злились, не понимая, что происходит». Надоело. Покинув позицию, я отправился в обход войск. Здесь все было давно готово к отражению полноценного штурма отчаяния против высокородных пользователей техник, отряды, предназначенные ловить встречным огнем наиболее шустрых, гранатометчики, даже убийцы, несколько пар тяжелых пулеметчиков «Зеда», чьим единственным заданием было расковыривать те цели, которые смогут игнорировать беглый огонь. Все было готово как к самому лучшему свиданию на свете, а в виде парочки. «Непристойных и фатальных сюрпризов у нас значилась Большая Хильда и Паладин. Но надоедливый ухажер пока лишь обеспечивал нас беспокоящим огнем, весьма похожим на пустые обещания. «Пока дайме и его приближенные не пойдут в атаку, Паладин мы задействовать не будем» однозначно ответила связавшаяся с начальством в виде ингономорта Праудмур. «Нельзя сказать, что полученные распоряжения ее хоть как-то огорчали. Рыжая просто кипела желанием пострелять в людей, что и удовлетворяло прямо сейчас по мере собственных сил. Но такого развлечения Регине определенно было мало. С распоряжением сверху оставалось только смириться». Сам доспех стоял на одном колене между тушей дирижабля наемников и скалой, готовый в любое время поставить в этой нелепой, грустной и бестолковой истории жирную точку. Но высказаться ему что-то задумавший Даймё пока что не собирался давать. Неясность раздражала. В мастерской Хильде было густо накурено и очень жарко. В плотном пустом дыме, от которого даже у меня запершило горло, слышался ляск и визжание металла под мат где-то на четырех языках. Троица механиков возилась вокруг сважбаклера со снятой броней, а еще один человек в потертом комбинезоне стоял в полусогнутом положении за верстаком и, направив сверхмощную настольную лампу на бумаге, лихорадочно что-то чиркал. Скорее всего, местоимение, что излагали между мытюгами прочие технари. Сважбаклер без своей внешней брони выглядел пугающе, похоже на человека со снятой кожей. Точнее, на коренастого двухметрового гнома, если смотреть спереди. Вся структура машины представляла из себя пучки искусственных мышц из сплава гладия, повторяющих анатомию человека. Если посмотреть сзади, то иллюзия развеивалась, демонстрируя здоровенную дыру на месте изъятого из корпуса Эдоса. Вместо позвоночника у самого маленького в мире Седа была рама из прочнейшего в мире сплава, закрываемая сверху изогнутой пластиной спинной брони. «Мессере Эмберхарт?» — отвлекся от записи человек, щуря слезящиеся глаза. «Очень рад, очень рад. Вильермо Завоначчи, главный механик ржавых псов, мне есть, что вам сказать. О, мне точно есть, что вам сказать. Прошу, пройдемте на чистый воздух». «Мне нравится эта атмосфера», — заметил я, извлекая уже свою сигарету. «Тогда ждем вас в гости в любое другое время», — всплеснул руками Заваначчи. «Но сейчас нам с вами лучше выйти, лучше поговорить там, снаружи». «Почему?» «Потому что здесь нужно проветрить». «Зачем?» «Вы не увидите чертежи. Нам выедает глаза». «Нужно посмотреть, чтобы показать. Чтобы объяснить». «Чтобы предложить». Хмуро закончил я за него, размышляя, не встречались ли мне раньше полуевреи-полуитальянцы. Уж очень взрывной и деловитый вид у этого Виллермо. «Безусловно, вы проницательны, это очень хорошо. Этот маэстро протезов и накопителей оказался все-таки больше итальянцем, чем иудеем». Первым делом в своей цветисто-экспрессивной манере, главный по протезам среди всего потрепанного жизнью войска псов, дал мне заключение по поводу моего силового доспеха. В самом Сэдди пришлось менять все, что не состояло из гладия и сиренита, хотя этого всего оказалось совсем немного. Подкладки, прокладки, несколько второстепенных энерговодов страховочного характера, термометр, звуковые сенсоры и разложившуюся в мерзкую жижу металлического оттенка сердцевину Эдоса. Вот тут и вскрылась одна интересная нам обоим деталь, которую сейчас с помощью жестикуляции и беглого, но понятного английского, излагал мне человек с интересной фамилией Заваначчи. Эдос Свашбаклера, если 30 лет опыта не изменяли механику, унес в себе несколько умышленно оставленных или созданных изъянов, режущих его коэффициент полезного действия приблизительно на 40%. Для чего это было нужно, механик показал через несколько минут, когда его подчиненные слегка проветрили мастерскую так, что там вновь можно было отчетливо видеть. Теперь они дымили на палубе, а мы с Вильермо нивелировали плоды их трудов, закурив над распотрошенным свашбаклером. «Этот дизайн, мисс совершенно точно переносили с полотину», страстно шевелил механик пальцем пучки мышц Седа, посматривая на меня с победным видом. Переносили один в один, не размышляя. «Затем, чтобы не заниматься настройкой СЕИ». Затем они и просто убивали питание. Один экземпляр, Си? Зачем настраивать столь сложную технику, когда можно заставить ее еле шевелиться? «Не думаю, что вы правы», — отвечал я, кривя душой. «Это бывший тренировочный доспех принцев. Его не могли сделать менее чувствительным, чем оригинальную машину. В нем бы тогда пропал смысл». «О, нет!» С связью тут полный порядок. Энергии мало, потому что объем заложенных мышц выше, чем нужды оператора этого устройства. Все волокна здесь короче, импульс быстрее. Смотрите, мисс Сера, я покажу вам расчеты. Не изучая я всю юность паладинов, готовясь вступить в ряды механизированной гвардии доброго короля Генриха XII, то осилить приводимые итальянцам аргументы было бы почти невозможно. Однако, не понаслышке знакомый с терминами вроде «силы псевдомышечного импульса», «обратная аурная связь» и «резонанс» Стахова-Оливье, я в принципе понял суть того, что хотел сообщить мне механик. «Заменив сдохший Эдос с ваш Баклера на его нормальный рабочий аналог, я бы потерял доспех на длительное время, необходимое, чтобы медленно и аккуратно переучиться на кардинально новую схему управления движением, которая весьма сильно бы отличалась от схемы управления паладином». К счастью, ограничить Эдос было лишь вопросом техники, с которой у нас сейчас был полный порядок, но у Вильерма Завоначчи было альтернативное и более соблазнительное предложение – «Не тормозить эфирный двигатель, а избавить ваш баклер от избытков мышц, грубо скопированных с паладина». «Мессеры, тут все очень просто», — вещал мастер. «Мы ставим эдасы и удаляем по 30% волокон из ног и рук. Я вас уверяю, вы их не задействуете при всем желании». Точнее, это вполне, вполне можно сделать, если подключить доспех по старинке к железнодорожному полотну, да. Только зачем вам нужна возможность разорвать собственное тело и мозг, прыгнув на полсотни метров вверх? Это избыточность, это незадействованная избыточность. А если убрать лишние волокна, проложив вместо них полужидкие хирургические накопители, имеющиеся у Заваначи сбытки, если поставить при этом стандартный Эдос, если мессер Эмберхарт сможет уделить хотя бы полдня на калибровку с ваш Баклера, то он, скромный мастер, будет счастлив увидеть меня более чем удовлетворенным. Сроки? Мессеры, тут сроки будут так смешны, что давайте прямо скажем, завтра мы уже сможем начать калибровку. Стоимость моих услуг? Оу, боюсь, что дальше нам смеяться не получится. Давайте посчитаем. Не так страшны оказались цены на услуги мастера, как заявленная им стоимость накопителей. Все-таки эти сверхпрочные полупрозрачные трубки с гелем зеленоватого цвета предполагалось отрезать кусками от 5 до 20 сантиметров, затем внедряя их в плоть или механизмы аугментированного человека. А баклер хотел сразу... «Двенадцать метров. В наличии на Хильде эти метры были, но здесь уже потребовалось вызвать целый консилиум из капитана Зеда и его лейтенантов, чтобы они вместе с Заваначчи смогли придумать мне счет. Его я, скрипя сердцем и кошельком, оплатил». Впрочем, об опустошенной половине принесенного из Токио чемодана горевать особо не получилось. «Паладин был собственностью Японии, выданный мне для решения конкретных поручений и выполнения просьб того же Тайсёгуна. Как дали, так и заберут. А вот ваш Баклер был уже моей и только моей собственностью. К следующей своей запланированной остановке я идти не хотел, но, как обычно, было нужно» необходимо. Распутин весь чумазый и растрепанный вручную загружал снаряды в раскрытый погреб Кагуры. Богатырь, немало не смущаясь нелепостью своего внешнего вида, заключавшегося в саже и подштаниках, брал под мышку артиллерийский снаряд, а затем поднимался с этой здоровенной дурой пошатающейся приставной лестнице. Вставал, неторопливо ловя равновесие, затем поймав ловко перехватывал смертельный подарок двумя руками, аккуратно запихивая его в приемник. Сделав дело, он чаще всего, спрыгивая с падающей вместе с ним лестницей, затем приставлял ее обратно и повторял упражнение. Сев неподалеку, я извлек сигарету и, прикурив, позвал друга поговорить. Друга ли? «Что хотел?» — сумрачно спросил Евгений, вставая Надо мной с упертыми в бока руками. «Я не защитил твоих. Вина на мне. Что будем с этим делать?» «Прелюдии? Дипломатия? Вежливость? Такт?» «Не нужно. Парень еще не пережил горе, а мне нужно быть уверенным, что снаряд из Кагуры не прилетит в Хильду или куда-либо еще. Княжеч не такой. Я...» «Не такой. Наши отношения не такие, но речь идет не о двух подростках с их мелкими личными проблемами. Распутин мой гость, под моей защитой. Именно я не уберег его людей, которых истребили просто потому, что они оказались у нападающих на пути». «Ответь мне на один вопрос, Эмберхард». Распутин говорил, отвернув голову в сторону. «Если бы я не подсказал тебе увести поезд, ты бы отправился на выручку нашим одноклассникам». «Нет», — сухо ответил я. «Почему?» «Потому что я жив лишь потому, что правильно выставляю приоритеты, Евгений. Ты ко мне сейчас подошел, потому что выставил себе такой приоритет? Как они у тебя работают, а? Проснуться, выпить чашку кофе, подумать, пострелять в народ, покурить, погулять, а потом пойти ко мне и вот так спросить, что мы будем делать?» Под конец фразы Распутин почти кричал. «Здоровенный, белобрысый, похожий скорее на викинга, чем на славянина, он был зол». «Да», — серьезно кивнул я, закуривая еще одну сигарету. Затянувшись и глядя на побледневшего от злости княжича, сказал, «А потом, если выживу после решения наших с тобой вопросов, я свяжусь с собственным отцом и объявлю ему войну». Попутно цепляя себе во враги еще пару английских лордов. Одного из них ты знаешь. Герцога Мура знают все. Война будет на истребление. А вот после этого... Не знаю. Наверное, будет время еще для одной чашки кофе. Из Распутина как будто выпустили весь воздух. Здоровяк шлепнулся задницей на траву там, где стоял, смешно хлопая ресницами. «Друг мой...» «Если позволишь себя так называть дальше», — выдохнул я вместе с дымом. «Я могу быть сейчас лишь максимально прагматичным. Времени виниться, оплакивать погибших, мстить за них, терзаться сомнениями. Такой роскоши у меня нет. Вспомни, что здесь идет война. Ты с остальными студентами скоро улетишь, забудешь этот проклятый островок, как страшный сон, а я останусь тут». «С жалкой горсткой наемников, без единого верного лично мне человека. С женой, которая вовсю стремится забеременеть. Знаешь, почему я не замечаю исколотые резиновые изделия, коими предохраняются от нежелательной беременности? Не красней, Евгений, ты уже взрослый. Я их не замечаю, потому что весьма высоки шансы, что если Рейко забеременеет, то она захочет уйти подальше от всего этого». Я смогу обеспечить ей безопасное место для жизни очень и очень далеко отсюда. И останусь один. Со всеми этими волшебниками, китайцами, демократами, идиотом даймё, попавшим в собственноручно сделанную ловушку с иными и даже с чертовыми обезьянами, захватившими четверть моего личного домена. Просто остальных врагов я тебе уже сказал. Поэтому извини». Но я не могу сейчас позволить себе товарищеское сочувствие. А затем я получил в лицо здоровенной грязной подошвой. Так что улетел назад на несколько метров, раскорячившись в воздухе. Пока вставал, княжич неторопливо пёр на меня, показательно похрустывая костяшками пальцев и злобно ухмыляясь. «Дал бы тебе в морду с руки!» — предвкушающе объяснил он. Да ты бы это воспринял как виру, а вот с ноги не простишь, да? «Ой, не прощу», — согласился я, вставая на ноги и вытирая побежавшую из сломанного носа кровь. «Ой, не прощу». Мутузились мы минут десять. Никаких финтов, никаких заломов и захватов. Чистый мордобой на выносливость. Удары, от которых... С гудящей головой пытаешься собрать остатки мыслей, сгруппироваться, а затем, в определенный момент, отправить уже противника ходить кругами и приходить в себя. Без добивающих, без пинков, никаких серий. Я тебе, ты мне. С размаху от души до хруста собственных мышц и сухожилий. «Вот теперь, Эфи!» — невнятно прозвучало от лежащего на траве княжича. «Объефляй, Алёфа, твоей фойны!» «Фам, фурак!» — вяло огрызнулся я, направляясь в крепость. «Там, где Рейко, там и наша аптечка, в которой есть средство для экстренного снятия опухолей. А этот? Этот пусть дальше целится из кагуры своими глазами-щелками. В принципе, ничья». «Правда, если бы я так не летал после каждого удара, наносимого с избыточной и оттого рассеивающейся без толку силой, то Распутин бы победил с разгромным счетом». «Ты убил мою дочь!» Сухие слова, сухая констатация факта. Маркиз Томас Коул, лорд Зеркал, не показывал своих эмоций, несмотря на то, что зеркало мне демонстрировало. Это далеко не первый вызов с его стороны. Призывы Маркиза к разговору начались со вчерашнего вечера и продолжались до сих пор. «Могу понять, что заставило вас так думать, Маркиз». Выдохнул я, чувствуя, как отеки на лице уменьшаются с каждой секундой. «Но не буду эту информацию подтверждать или разубеждать вас в обратном. То, что вы на пустом месте стали моим врагом, предали свои же собственные уверения в дружбе, это я могу простить и понять. А вот обращение к лорду на «ты»… Я тоже не могу понять, как у тебя рука поднялась убить ту, что предала семью ради тебя». Томас, которого я всегда знал как улыбчивого и доброго семьянина, вечно пропадающего недалеко от собственного дома в исследованиях зазеркалья, теперь выглядел совершенно иначе. Бесстрашное лицо, ровный голос, машина, а не человек. Вы не только невежа, лорд Томас Коул. Вы еще и лжец. Поставил я диагноз, теряя интерес к разговору. «Вам никогда не хватало духа пойти по стопам собственных сыновей, заблудившихся в том, что вы зовете собственным доменом. Поэтому вы решили, что те, кто будут расследовать мою смерть, вас казнят? Зачем, если вы и так взаперти, да еще к тому же полезны? Роберт просто хочет от тебя избавиться», прошептал тот, кто когда-то был человеком, являющийся теперь сущностью принадлежащий совершенно иному измерению. А я? Я теперь хочу сделать твой конец интересным для себя зрелищем, мальчик. Ты и твой демон были мне интересны как инструмент, способный изменить зазеркалье, но сейчас... Ах, вот в чем дело!» Теплота встреч, доверительные разговоры, шутливое подсовывание мне своих дочерей хоть одной, хоть всех скопом. Обещание свободы и вечности безопасной гавани в черно-белом мире. Все это было нужно для того, чтобы глупый четвертый сын Эмберхартов принес Маркизу Коулу демона, кого-то, обладающего совершенно иным восприятием мира, иной энергетикой, иными возможностями». А самое главное и интересное – кого-то полноценно разумного. Не ту тупую, преданную, но чрезвычайно ограниченную ледяную тварь, что заседает в Роберте, а полностью развитое существо. Браво, Маркиз! «Миранда Коул жива!» – выдал я самую кровожадную усмешку, которую только мог. «Она очень слаба, Маркиз!» Сильное энергетическое истощение, серьезный сенсорный шок. Но ничего такого, с чем бы не справились покой, уход и свежий лесной воздух. Запахи леса сейчас одна из основных наших проблем. Мы не можем их как-то от нее изолировать. «Ты лжешь!» Хороший выкрик. Громкий. Эмоциональный. «Я лорд тишины, Маркиз Коул. Знаете, что делает тишина?» Она диктует всему, что находится вокруг меня, законы измерения, в котором я нахожусь. Если можно за секунду выбить из Эмберхарта демона, если можно сделать Мура обычным человеком, если великий алхимик в моем присутствии может трансмутировать лишь вино в мочу, то как вы думаете, что будет с кем-то из черно-белого семейства Коул? «Ты лжешь!» «Может быть, а может и нет». «Знаете, мне не так сложно показать вам Миранду, она лежит всего лишь в трех километрах от места, где мы ведем беседу. Я могу взять зеркало под мышку, и через каких-то полчаса вы смогли бы увидеть дочь, вырвавшуюся из смертельной и сводящей с ума ловушки, которую вы много-много лет зовете домом. Но этого я, конечно, не сделаю». Эмберхарт, «Вынужден откланяться, Маркиз!» «Не думайте ничего дурного, я вовсе не планирую вас как-то шантажировать этим фактом!» «И уж точно не собираюсь скрывать от вас дочь!» «В самое ближайшее время, если мы выживем, я настойчиво попрошу ее передать вам привет лично!» «Так что вы...» «Ничего не теряете». «Конечно, кроме здравого смысла и спокойствия в дальнейшей жизни, ведь я, как бывший друг семейства Коул, не унижусь до того, чтобы оскорбить вас хоть каким-то предложением мира, союза, сделки». Эмберхард! Эмберхарт!» «Всего хорошего, Маркиз Коул», — улыбнулся я. «Надеюсь, мы будем достойными врагами». Эмбер, Я прервал связь. «Минус один». «Поверил он или нет, но я дам Коулу повариться два 3 дня в раздумьях. А потом его милая дочка передаст папе привет. Если это не сведет Маркиза с ума, то сведут те, перед кем он не сможет скрыть нашего разговора. Его собственная семья и немногочисленное окружение. Вырваться из Зазеркалья любой из членов самого несчастного древнего рода пойдет на все ради этого». Даже та же Миранда бы перестреляла всех своих родственников, сделая ей такое предложение. Коротать вечность среди книг и безделья лишь на первый взгляд может быть раем. Забери из этого рая краски, забери события, забери мир, и ты получишь ад. Особенный, совершенно неизвестный и неимоверно скучный ад из всех оттенков двух цветов, пугающий неизвестностью вопроса «А куда потом отправится твоя душа?» если ты умрешь в зазеркалье. Перед следующим разговором я выкурил пару сигарет, ожидая, пока лицо окончательно не вернется в свои нормальные размеры. Синяки, ушибы и ссадины от кулаков Распутина – ерунда. Я носил куда большее количество шрамов, выглядевших намного хуже. А вот опухшим лицом войну объявлять – это моветон. Казалось, Роберт ждал другого абонента, так как его лицо в зеркале появилось моментально, Стоило мне сделать вызов Мы взглянули друг другу в глаза Два смуглых, худых и жестоких ублюдка Идущих на все ради своих целей Одна кровь Одно воспитание Одна фамилия Лорд Эмберхарт Лорд Эмберхарт Ну хоть начало разговора Культурное